Глава двадцать Путешествие поначалу показалось нам легким. Я взял с собой только Исаака де Порто и Армана Датоса. Тоса. Нашего женешка Андрей решил поберечь, как бы он не бил себя пяткой в грудь. Мы получили походную одежду, а потом еще неделю сидели в лагере, чтобы наши изящные испаньолки превратились в какое-то подобие приличных восточноевропейских борот. После того, как алмаз нас придирчиво осмотрел и дал добро, я получил грамоту для связного в металле. Вместе с ней и небольшой ларец, о содержимом которого мне, разумеется, никто ничего не сказал. Я особенно и не расспрашивал. Мы сели на лошадей, попрощались с друзьями и отправились в путь. Первым делом нужно было обогнуть лагерь союзников так, чтобы поляки ни о чем не догадались. Технически обвинить нас было не в чем. Помощь Дании была на руку Алексею Михайловичу и Яну Казимиру. Но всегда лучше действовать тихо и осторожно, если в твоей команде чересчур уж горячие головы. Вроде короля Речи Посполитой. Это казалось не такой уж сложной задачей. Поначалу. А потом мы втроем сообразили, что, мягко скажем, не местные. Конечно же, Алмаз снабдил нас картой и точными указаниями, но мы все равно умудрились свернуть не там. И догадаться об этом уже к закату первого дня пути, когда положенная деревенька так и не показалась на горизонте. Первым понял, что что-то не так, де Порто. Здоровяк проскакал чуть вперед, потом остановился и развернул лошадь к нам. — Что-то не так, Исаак? — спросил его дотос Как там называлось то поселение, о котором говорил русский? — насупился здоровяк. Мы пожали плечами. Честно, даже я не смог запомнить название, понадеявшись на то, что мы сможем просто спросить дальнейшее направление у местных. Я проехал чуть дальше, вглядываясь в темноту. Теперь мне стало очевидно, что мы больше не в Канзасе. — Мы заблудились? — спросил Дотос. Отвечать ему никто не стал. Это уже стало очевидным для всех. Но делать что-то было нужно. Мы решили проехать вперед еще пару верст, а потом остановиться на ночлег. Однако через пару верст ситуация изменилась. Не в лучшую сторону. Впереди показалась пятерка всадников. Нам повезло, что один из них ехал с фонарем, в отличие от нас. Я быстро скомандовал. «Прячемся!» Мы заехали в подлесок, быстро спрыгнули с лошадей и повели их дальше вглубь леса. Всадники приблизились. Они немного сбавили скорости, и один из них, тот, что был с фонарем, сказал что-то на шведском. К этому моменту я уже понимал слово через слово. Но всадник говорил слишком тихо, и я скорее по контексту сообразил, что он нас видел. Пятерка остановилась. Второй всадник, явно старше по званию, громко приказал все проверить. Из леса и в свете фонаря я смог отчетливо разглядеть форму дробантов. Шепотом я попросил своих друзей зарядить ружья. Да и сам взялся за свое. Драбан с фонарем спешился и, судя по всему, принялся искать следы. Дорога не была мощеной. Конечно же, это была буквально дорога посреди лимонских лесов. Ведущая черт его знает куда. Поэтому очень скоро Драбант повернулся к лесу и бросил своим товарищам. «Кто-то заехал в лес». «Сейчас», — скомандовал я своим друзьям. Одновременно прозвучало три выстрела. Трое Драбантов упали с лошадей. Главное и тот, что с фонарем, среагировали молниеносно. Они выхватили шпаги и побежали к нам. Какими бы чудесными ни были наши ружья, перезарядить их за несколько секунд все равно было невозможно. Мы тоже обнажили оружие. Я набросился на главного, до Тоса де Порто, на парня с фонарем. Фонарь, впрочем, быстро полетел на землю. Драбанты дрались и шпагой, и кинжалом, ловко отражая все наши выпады. Главный усмехнулся, когда наши шпаги скрестились. И я не стал брать с собой вторую в это путешествие и теперь жалел. Кинжал драбанда оцарапал мне грудь, когда мы сошлись ближе. Я едва успел выхватить слой. Мы отступили друг от друга на шаг, затем Драбан снова бросился в атаку. И снова я отразил выпад шпагой, но чуть не пропустил коварный удар кинжалом. Через секунду до меня дошло. Противник держит кинжал в правой руке, а шпагу в левой. Я почти никогда не дрался с левшой, и теперь понимал, что это может стоить мне жизни. Умирать нелепо посреди нигде на чуть ли не сайд-квесте по доставке очередных подвесок а мне совсем не хотелось. Я специально ударил шпагой, метя в правую руку врага. Тот заблокировал выпад, но вместо того, чтобы самому ударить шпагой, попросту пнул меня ногой в живот. Я такого не ожидал, обычно такие трюки исполнял именно я. Сложившись пополам, я едва успел отскочить назад и отвести вражескую шпагу от своего горла. Я надеялся, что Исаак и Арман придут на помощь. У них был один противник на двоих, и они должны были с ним уже расправиться. Но что-то мушкетеров видно не было. Я не стал рисковать и смотреть в их сторону. Мой противник был слишком силен. Так что, переведя дыхание после удара в живот, я снова перешел в атаку. Обменявшись несколькими ударами со шведом, я выиграл только пару новых порезов. Отражать выпады кинжала у меня едва выходило. Тогда я начал утанцовывать врага по кругу, стараясь одновременно и повернуть его лицом к моим товарищам, и самому подобраться поближе к фонарю. К счастью, увлеченный схваткой драбант не распознал моего маневра. Я дважды позволял его шпаге промелькнуть в паре сантиметров от моей груди. Это дало ему ложное ощущение превосходства. Швед думал, что я устаю и с трудом отражаю даже удары слева. Когда я был уже рядом с фонарем, я резко разорвал дистанцию и метнул в противника кинжал. Драбан со смехом отбил его в сторону шпагой. Но следом полетел фонарь, который швед на голом рефлексе разбил кинжалом. Горящее масло залило рукав, мой враг вскрикнул, но было поздно. Я уже подскочил к нему ближе и воткнул шпагу ему в грудь а В этот момент фонарщик, все еще сражавшийся с Дотосом и Депорто, понял, что дела его далеки от хороших. «Переговоры — Переговоры! — закричал он на польском. — Мы вам не враги! — Ну, сейчас-то уже да, — улыбнулся я, подходя ближе. Арман и Сао переглянулись. В этот момент меня осенило, как же умен я был, взяв с собой двоих, ни черта не понимающих на польском. Умен в кавычках, если что. Но, к счастью, швед был слишком напуган, чтобы сообразить. — Кто ты такой, что тебе нужно от нас? — спросил я. — Просто верные королю люди, — ответил Драбант. — Мы решили, что вы разбойники. — Мы не разбойники, а простые шляхтичи, — устало сказал я. — Охотники, вообще-то. — Браконьеры? — Нет, иначе мы бы тебя убили, — усмехнулся я. — Не подскажешь, далеко ли до Курляндии? — Зачем охотникам в Курляндию? — Ты что-то очень любопытный для человека, просящего о переговорах, — сказал я. — Подскажи дорогу, и можешь придумать байку о браконьерах, или польском разъезде, или даже русских шпионов. Будет обидно, если кто-то узнает, что четверых Драбантов убили простые охотники. — Вы, — парень не поверил, — и впрямь охотники? — Клянусь здоровьем его величества Карла X, — сказал я. Дробан совсем погрустнел. бесцветным голосом он объяснил нам, куда свернуть и как доехать до ближайшей деревеньки. Мы вежливо попросили у него пистолет и пообещали оставить его на дороге потом вывели своих лошадок из леса, действительно бросили пистолет на дороге и поскакали вперед. Он мог все еще попытаться выстрелить нам в спину, так что коней мы послали галопом. Утром мы добрались до ближайшей деревеньки и щедро заплатив старости, заняли небольшой домишко на отшибе. Мы спали по смену на случай, если выживший дробант решит нас проведать. Но, видимо, мы и впрямь нанесли ему слишком серьезный психологический урон. Нам удалось выкроить свои честные 6 часов сна, и мы отправились в дальнейший путь. К счастью, новых приключений не было до самой Курляндии. Мы даже научились кое-как читать русскую карту, а Арман и Исаак выучили необходимый десяток фраз на польском. Разумеется, среди этих обязательных фраз были «Принеси водки, холоп» и «Где у вас тут девки покрасивше?» Не знаю, зачем я обучил им друзей. Видимо, просто нужно было сбросить стресс после идиотской стычки с драбантами. И немного похулиганить. Но это и впрямь приободрило мушкетеров, и мы прибыли в Курляндию уже в добром расположении духа. Однако на шляхтичей тут поглядывали без особого радушия. Формально никакого запрета на появление в этих землях у нас не было, но Курляндия, как объяснил мне Алмаз, раньше была под рукой Яна II Казимира, а в этом году решила добровольно вступить в Священную Римскую империю. Простой народ к этому отнесся несколько безразлично, а вот дворянство искренне стремилось занять новые ниши и места. Никто не стрелял в нас, не останавливал лишний раз и вообще не чинил неприятностей. Наливали в трактирах щедро, польское серебро принимали исправно. Но стоило встретиться взглядами с кем-то из дворян, как тут же начиналась какая-то нелепая игра, спровоцируя бывшего соседа на дуэль. Сами дворяне к нам не лезли, но регулярно отпускали какие-то колкости и шутки между собой. Но так, чтобы мы могли их услышать. В их плане был один изъян, Депорто и дотос не могли их понять. А я, как мог, сдерживался. К счастью, за годы, проведенные в этом теле, я научился контролировать горячий нрав Д'Артаньяна. Так что, избежав с десяток дуэлей благодаря весьма скудному знанию языка, мы, наконец-то, добрались до метавы. Путь, который должен был занять у нас половину дня, занял около полутора суток. Но мы не слишком расстроились. В самой металле мы быстро нашли нужную харчевню. Велели вымыть и накормить лошадей, а сами вошли внутрь. В харчевне было людно. Разумеется, на шляхтичи сразу же обратили внимание. Хозяин, высокий и широкоплечий мужчина лет сорока, вышел к нам навстречу. Он не улыбался. Сложив руки на груди, хозяин заговорил на польском. — Надолго к нам? Нежности в его голосе не было. Я улыбнулся, насколько широко и добродушно, насколько смог, и сказал. — Даст Бог, сегодня уже уедем. В крайнем случае, завтра. Мы ждем Гера фон Бекера, уважаемый. Он был тут вчера. — пожал плечами хозяин. — Уже уехал. Я захотел что-нибудь пнуть, но моя воля была такой же стальной, как и моя задница, после полутора суток в седле. Вместо этого я спросил, — велел ли он передать что-то? Или обещал вернуться? — Нет, так что можете разворачиваться и ехать домой, паны. — усмехнулся хозяин. — Мы подождем его. Я все пытался улыбаться, правда, сейчас моя улыбка скорее напоминала оскал. «Принеси лучшего пива и закусок». Я снял с пояса кошелек серебром, тряхнул им и высыпал на ладонь довольно увесистую пригоршню серебра. Хозяин вздохнул, но спорить не стал. Приняв деньги, он отправился на кухню. Мы же заняли один из свободных столов. Арман кивнул мне, явно интересуясь содержанием разговора. Я только качнул головой. Болтать на французском посреди харчевни точно не входило в мои планы. Депорто, кажется, и так все понял. Он сидел рядом с дотосом и что-то шепнул ему на ухо. Тогда Арман кивнул. Нам принесли три здоровенные кружки с пивом и таз с хлебом и колбасами. Я поблагодарил хозяина, дал ему еще пару монет, и мы набросились на еду. Де Порто не забывал еще и пиво в себя вливать, но нас дотосом куда сильнее интересовали колбасы. Минут через двадцать, когда от закусок и пива уже ничего не осталось, в харчевню вошел мужчина лет тридцати. Хозяин почти сразу же подбежал к нему и, указывая на нас, произнес что-то на немецком. Мужчина улыбнулся, бросил хозяину серебряную монетку и подошел к нам. — Суровые времена, чтобы выходить в море, — назвал я пароль на польском. — И темные для тех, кто без моря не проживет, — кивнул фон бейкер и уселся рядом с нами. Он щелкнул пальцами, и хозяин принес еще четыре кружки пива. — Итак, вы от алмаза, — кивнул сам себе фон бейкер Наши рыбаки уже вышли на промысел. — Еще до того, как мы передадим гостинцы? — удивился я. — Репутация алмаза идет впереди него, даже в наших краях знают о том, что на его слово можно положиться. — Слава богу! — улыбнулся я. — Можно передать вам гостинец здесь? Фон Бейкер кивнул. Я достал из походной сумки небольшой ларец. Мужчина сразу же его открыл. Я не удержался и заглянул внутрь. Там лежала уже известная мне грамота и невзрачное золотое колечко. Я-то надеялся хотя бы на Соболиный мех или другие сокровища. Но фон Бейкер, кажется, был доволен. Мы счастливы? не удержался я. Фон Бейкер кивнул. Да, усмехнулся он, мы счастливы. Передайте алмазу, что наших рыбаков ждет щедрый Улов. Мы обменялись рукопожатиями. И, если честно, задерживаться в негостеприимной Курляндии мне совсем не хотелось. Мушкетюры хотели еще немного насладиться отдыхом, но все же я убедил их поворачивать назад. Взяв в дорогу еще немного колбасок и наполнив бурдюки вином, мы направились к Риге. На этот раз обратно добрались без приключений и в срок. Осада спокойно продолжалась и без нас, и кажется, что за три дня укрепления значительно приблизились к городу. Я узнал, что шведы во время нашего отсутствия предприняли еще одну попытку вылазки. Они в этот раз нацелились на польские позиции и почти добрались до пушек. Тогда наш дорогой влюбленный Андрей Дорамитс Сорвался с остатками гасконских стрелков и с таким ожесточением ворвался во вражеские ряды, что шведы не смогли даже отступить. Погибла вся кавалерия, решившаяся на вылазку. Сам Анри был ранен и я остался у поляков. Как позже выяснилось, Чернобровая со своим отрядом как раз и дежуривала рядом с польской артиллерией. Я доложился Алмазу, и снова начались простые военные будни. Ничего примечательного не происходило в течение двух или трех следующих недель. Датчане, судя по всему, взялись за пиратство серьезно. В порт Риге смог прийти всего один корабль, да и то достаточно побитый. Не знаю, вез ли он людей или припасы. К третьей неделе осады мы уже проковыряли в городских стенах и цитадели достаточно дыр, чтобы можно было штурмовать. Но Алексей Михайлович и Ян II Казимир справедливо рассудили, что в городе слишком большой гарнизон. Штурма не могут и отбить, а вот долгую осаду вряд ли выдержат. Действительно, благодаря помощи дачан спустя полтора месяца с начала осады Рига сдалась. Я же явился к Алексею Михайловичу с прошением. Царь занял себе кабинет в здании бывшего магистрата. Он хорошо охранялся, и попасть к нему было уже не так легко, как зайти в палатку. И все же, благодаря алмазу, я смог попасть на прием. В кабинете в тот день помимо Алексея Михайловича находился и Трубецкой, и сам глава посольского приказа. Сам кабинет был обставлен даже чересчур богато. Тяжелый деревянный стол с резными ножками, обитыми золотом. Здоровенные картины каких-то совершенно неизвестных мне шведов. Единственным знакомым лицом был покойный Карл Густав, он же Карл X. Какие-то совершенно безвкусные позолоченные люстры и канделябры, медвежья шкура на полу. В палатке у Алексея Михайловича было в сто раз уютнее. — Государь, — склонил я голову, — я прошу отпустить моих людей домой. — Война еще не окончена, — спокойно ответил мне царь. — Но гасконские стрелки почти закончились, — ответил я. — Нас слишком мало, чтобы представлять серьезную силу. — Мы можем их распределить по другим полкам, — невозмутимо пригладил бороду Алексей Михайлович. — Будут тренировать солдат. — Это им решать. Я могу передать ваше предложение, и всякий, кто пожелает остаться, останется. Но большинство уже хочет домой. — Вы отправите их по морю в разгар войны? — вступил в разговор Алмаз. Спешить уже некуда, они смогут пересечь империю. Ну, пусть так, махнул рукой Алексей Михайлович. Если останется хотя бы десяток, уже неплохо. А выше, Валье? Я снова прошу вас о небольшом земельном наделе. Я бы хотел остаться здесь.